Глава четырнадцатая. Руби. Мой плащ-невидимка сполз. О том, что я в выходные была с Джеймсом в Лондоне, говорили все вокруг. И якобы даже есть фотоснимки, как мы вместе входим в магазин. Вдруг оказалось, что в Макстон-Холле мое имя знают люди, лиц которых я даже не видела никогда. Кто-то стал со мной мило здороваться в коридорах, другие, большинство, перешептывались за спиной. Но хуже всего сиделось на уроках, когда я вообще не могла сосредоточиться, потому что одноклассники непрерывно таращились на меня, как будто ждали, что я в любой момент встану и начну рассказывать, что было в выходные между мной и Джеймсом Боффортом. При этом я хотела как можно скорее забыть минувшую субботу. Я все еще чувствовала себя униженной, а моя злость на Джеймса становилась тем больше, чем чаще я думала о его непростительном поведении. Когда раздался звонок на перемену, я всерьез собиралась пропустить обед, но была слишком голодна, чтобы так поступить. Кроме того, Лин пообещала быть моей защитной стеной и заодно рассказать горячие сплетни об отце. «У него опять новая подружка», — сообщила она после того, как некоторое время мы ели молча. Я переключила внимание с лапши на Лин. «Надеюсь, на сей раз не брачная аферистка?» — спросила я с набитым ртом. «Нет», — она скорчила гримасу. «Вернее, я надеюсь, что нет». «Ну и?» — осторожно спросила я. Лин пожала плечами, отложила недоеденный сэндвич и вытерла пальцы салфеткой. Я не знаю, но мне кажется, он мог бы сделать перерыв в своих знакомствах после того, как промахнулся с последней женщиной. Лин раз в месяц встречается с отцом, чтобы совсем не прерывать с ним контакт. И я не могу налюбоваться, как разумно она ведет себя в этой ситуации. Я бы, наверное, видеть не могла папу, если бы он так обошелся со мной и с мамой. «Ну и как она? Мила?» — спросила я, наконец. Лин снова пожала плечами. «Да, даже слишком. Что ты имеешь в виду?» «Сама не знаю. Как-то мы не законтачили». Она принялась отщипывать от салфетки мелкие кусочки. Но это нормально, нельзя же с каждым человеком добиться полного понимания. Я на мгновение задумалась. Но с некоторыми людьми контачишь на удивление быстро. При этом я непроизвольно глянула в сторону Джеймса и его друзей. Они заняли одно из лучших мест у высоких окон и оживленно о чем-то разговаривали. Джеймс пошутил, и Рен так сильно рассмеялся, что Кешу пришлось хлопать парня по спине, потому что тот поперхнулся. «Ты так говоришь, будто знаешь это по собственному опыту», заявила Лин, многозначительно взглянув на Джеймса. Я отрицательно помотала головой и снова уткнулась в лапшу. «Давай, колись. Не хочешь рассказать, что произошло? Я же тебе рассказала». Лин подняла бровь. «Ага. Мы забрали костюмы. Вот и все, что ты мне рассказала. Но я же не дура». Я глубоко вздохнула. «Да все было нормально, даже более чем нормально» пока вдруг не появились его родители. Лин ахнула. «Ты познакомилась с Боффортами?» Я спокойно кивнула. «Они очень эффектные, особенно мать», начала осторожно я. Я не очень-то с ними разговаривала, встреча была короткой, но после этого Джеймс снова стал вести себя как обычно. «И что он сделал?» спросила Лин и, кажется, вспомнила про поднос с едой. Не сводя с него глаз, она откусила кусочек от сэндвича. Он меня прогнал. Наружу вывели буквально с конвоем. Она перестала жевать. Очевидно, ее шокировала эта неприятная новость. Я бессильно пожала плечами. Действительно, не хотелось больше вспоминать о своем ужасном возвращении домой в субботу, когда пришлось делать глубокие вдохи и выдохи, чтобы хоть как-то успокоиться. Это был самый серьезный позор, какой мне только приходилось пережить. Пролепетала я и снова отважилась посмотреть в сторону Джеймса. Как раз в этот момент он обернулся на меня. Когда наши взгляды встретились, внутри заново вскипела ярость, и я едва сдержалась, чтобы не встать и не шарахнуть его по голове тяжелым подносом. Но он заморгал и оборвал наш зрительный контакт, переключив все внимание на друзей. «Как же так?» «Почему он тебя выгнал?» — спросила Лин. Это был как раз тот вопрос, над которым я ломала голову остаток выходных. И я остановилась лишь на одном объяснении, которое казалось убедительным. «Я думаю, ему стало стыдно. Видела бы ты, как посмотрел на меня его отец, как будто я была собачьим дерьмом, прилипшим к ботинку». Я пододвинула к себе чашечку с десертом. Шоколадный крем со сливками, украшенный земляникой и листиком мяты. Хоть что-то хорошее припас этот день. — Но это же полная чепуха. Никто на свете не может внушить тебе такое чувство, — сказала Лин так возмущенно, что я опешила. — Но это правда, — ответила я. — Ты бы никогда даже не повернулась в мою сторону, не случись драмы с твоими родителями. Лин вздрогнула так, будто я случайно попала ей в лицо шоколадным кремом. Она побледнела, и только тут мне стало ясно, что я только что произнесла. Я уже открыла рот, чтобы извиниться, но она резко вскочила. — Хорошо же ты про меня думаешь! — прошипела она и схватила под нос, хотя еще ничего не доело. Она отнесла его на возврат и вышла из столовой, ни разу не оглянувшись. Я таращилась на десерт, чувствуя, что потеряла аппетит. — Что же за поганый день такой? После обеда по дороге в библиотеку я поняла, что почти привыкла к перешептыванию и к взглядам учеников в коридорах. Мне легче давалось игнорировать их, даже если эхо голосов все равно до меня доносилось. До нашей поездки с Джеймсом я даже не могла подумать о том, что это может так отразиться на моей жизни в Макстон-Холле. И о чем я только думала? Ведь Джеймс — король этой школы, разумеется, всем интересно, с кем он проводит свободное время. Сесть с ним в ту машину было моей чудовищной ошибкой, и за это... Я теперь поплатилась своей невидимостью. Собрание по мероприятиям было мучительным. Лин на меня не смотрела, а я не могла смотреть на Джеймса. Мне стоило огромных усилий рассказать остальным про костюмы так, чтобы никто не заметил, как я зла и оскорблена. Но, тем не менее, все получилось, потому что после того, как я закончила, ребята, казалось, порадовались снимком. Затем Камилла сообщила нам, что ее родители знают владельца фабрики столовых приборов и вызвалась обеспечить нас всем необходимым для праздника. Джессалин приготовила предложение по прокату декораций и поделилась ими вместе с нами, а Киран дал послушать на ноутбуке музыку, которую отобрал для вечеринки. Я слушала все это в полуха. После того, как мы распределили задание для следующей встречи и объявили собрание законченным, я поймала Лин за руку. Она по-прежнему избегала моего взгляда, но все-таки подождала, пока остальные разойдутся. Я закрыла за ними дверь и повернулась к подруге. «Я совсем не хотела ссориться», — начала я. «Мне очень жаль, что та глупость сорвалась с языка. Я просто думала, ведь раньше ты дружила с совсем другими людьми. И я спрашивала себя, познакомились бы мы вообще, если бы не ситуация с твоими родителями». Лин какое-то время молчала, потом вздохнула и тихо сказала. «Ты, в общем-то, была права», — я удивленно переспросила. «Права?» — она кивнула. «Если бы ты в тот день не подошла, мы бы никогда не дружили так, как теперь», — призналась она и, наконец, посмотрела мне в глаза. «Я благодарна тебе, что ты тогда заговорила со мной в туалете». Голос ее звучал хрипловато, и она тяжело сглотнула. «Я хорошо помню тот день», — Полтора года назад, когда вошла в туалет на втором этаже и услышала чьи-то всхлипывание Я понятия не имела, кто там в кабинке, но ясно было одно. Этому человеку по-настоящему плохо. Я осторожно спросила, все ли в порядке, на что Лин ответила, чтобы ее оставили в покое. Но я не послушалась. Вместо этого, сев перед кабинкой, протянула ей под дверь упаковку носовых платков и ждала, когда она будет готова выйти. Так началась наша дружба. Я тоже рада, что тогда с тобой заговорила. И жалею о том, что случилось сегодня. Я тоже. Я не хотела к тебе придираться. Просто такой дурацкий день, — удрученно сказала я. Я достала из рюкзака телефон и сфотографировала записи, сделанные на доске в ходе нашего совещания. После этого открыла ноутбук и отправила фото вместе с протоколом, который вела Лин, всем остальным. Лин в это время протирала доску. «Боффорд все собрание пялился на тебя», — заявила она ни с того ни с сего. Я фыркнула. «Я же стояла впереди, все пялились». «Но не так, как он. Он прямо-таки гипнотизировал взглядом, чтобы ты посмотрела. Глупости». Лин пожала плечами. «Как хочешь. Тем не менее, хорошо, что ты не обращала на него внимания. Он это заслужил». Я захлопнула ноутбук и убрала его в рюкзак. «Я просто хочу, чтобы все снова было как раньше», сказала я, выключая в помещении свет. «Люди на меня теперь так пялятся будто в субботу у нас произошло черт знает что, и при этом понятия не имеют, что случилось на самом деле. А именно, ничего». Она задумчиво пробормотала. «Я знаю, но ты же в курсе, какие здесь люди. Любой пустяк может стать темой для обсуждения». Особенно, когда это связано с Джеймсом Боффортом. Я досадливо посмотрела на нее. М -м -м. Она мягко толкнула меня локтем в бок и придержала дверь. «Пошли уже. Появятся новые сплетни, про этот случай тут же забудут». Мы вышли в холл, и только я хотела ей ответить, как увидела, что кто-то стоит у двери, прислонившись к стене. «Джеймс». Я уставилась на него. Чуть было не спросила, какого черта он здесь делает, но в последнюю секунду вспомнила, что игнорирую его. И я отвернулась, быстро пошла своей дорогой. Он оттолкнулся от стены и шагнул ко мне. — У тебя не найдется минутки? — спросил он. Деликатный тон сбил меня с толку. Он совсем не подходил тому Джеймсу, который два дня назад обошелся со мной как с дерьмом. — Ты должна уйти, Руби. Закричать бы ему в лицо, что я о нем думаю, но я слишком дорожу своим пропуском в библиотеку и карточкой, отпирающей двери групповых помещений. «Нет, времени нет», — сдержанно ответила я. «Я горжусь, что мне удалось сохранить спокойный тон, придав ему при этом должный смысл. Пусть знает, что я не позволю так со мной поступать». «Нам надо поговорить», — продолжил Джеймс и бросил взгляд на Лин. «С глазу на глаз». Я отрицательно покачала головой. «Нам ничего не надо, Джеймс!» Лин взяла меня за локоть, жест поддержки, чтобы я знала, что не одна. Я вдруг резко ощутила усталость. «Знаешь что?» — заявила я, твердо глядя Джеймсу в глаза. «Не лучше ли нам вернуться к тому, что было раньше?» Джеймс нахмурился. «К тому, что было раньше?» Мне пришлось откашляться. «В горле застрял ком и становился все больше!» То время, когда ты вообще не знал о моем существовании, и было бы лучше опять к этому вернуться. Для меня это однозначно». Джеймс открыл рот, чтобы возразить, потом закрыл его, и морщина у него на лбу стала глубже. Наконец он медленно кивнул. «Я понял. Вот и хорошо. Он понял, в чем моя проблема, и мне больше не придется иметь с ним дело». И все равно стало больно, когда я отвернулась и пошла вместе с Лин к выходу.